Глава 17 Не бежать от чужих подозрений, А гордиться своей чернотой, Не копить предрассудки, как пени, И быть ведьмой, а значит, собой. Быть поэмой из огненных строчек, Кошкой дикой со взглядом в упор, Под лицу не давая отсрочек, Чтобы бросить в глаза мерзкий вор. Быть корявой, Как дерево ада, Хромоногой во мнении глупцов. Отскочили, а мне то и надо, Меньше будет на коже рубцов. Быть пластичной, как вязкая глина, Чтоб отдать себя в руки Творца, Как прижаты во сне наши спины В паутине волшебной ловца. Быть прекрасной, как песня над морем, Что звучит из груди рыбака, Чтобы ветром в вторя Принимать в себя соль и века, Быть когтями под мягкостью неги, Остротой под шелками ума, Чтоб идти по трясинам без слеги, Как обавница стужа зима. Быть пожаром, влекущим до стона, До безумства внутри живота, Ведьмой быть, а не слабостеклоном. Будь священна моя чернота, Ярко-оранжевая тыква лежала на прилавке среди переросших кабачков, пучков редиски и остро пахнущей зелени. Толстая тетка, одетая в пеструю коцовейку и длинную суконную юбку, увлеченно расхваливала свой товар, подкованно рассуждая о здоровом образе жизни. «Взять хотя бы укроп!» — громко вещала она, потрясая пучком изумрудного цвета. «Дурной кто скажет!» Трава, травой и ничего больше. А мы, ратующие за чистоту организма, говорим «нет, не просто трава, а кладезь витаминов и микроэлементов». Вот ежели обожрался на праздник и в пузе бурчит, как в трясине по осени, то выпей отварцу из укропа и сразу тишь и благодать или кормящим мамашам для увеличения надоя. Тетка, оценивающая, окинула взглядом покупателей – словно заранее прикидывала, для каких нужд можно всучить разрекламированный укроп. Но Филита не была похожа на молодуху, младенец, который изнывал от скудного рациона. Молочные груди не распирали тонкую ткань демисезонного пальто, а гибкость фигуры и лукаво горящие зеленые глаза нахально утверждали об изобилии качественного секса, а не о бессонных ночах в обнимку с памперсами и недовольным мужем. Тетка бесцеремонно уставилась на Алекса и тоном прокурора, радостно предлагающего заменить подписку о невыезде на пожизненное заключение, ляпнула «А мелок-то твой не хиловат, случаем по мужеской части? От долга своего не отлынивает или по-быстрому не кончает ли? У меня для таких надобностей сельдерей припасен. Три его каждый день, и мужик твой как носорог африканский станет. Бери, спасибо мне потом скажешь». Лита не удержалась и захохотала, уткнувшись лицом в оранжево-черный шарф, свисающий с плеча Алекса. «Ой, не могу!» — стонала она, вытирая слезы, вызванные смехом. «Я-то по простоте своей думала, что достаточно потереть некую деталь мужского тела, похожую на японскую редьку, а оказывается, нужно было упражняться над овощем, смахивающим на небритого колобка. Зря скалишься!» — обиделась тетка. «Разбаловали мужчинок нынче. И стриптиз им спляши, и в заковыристую позу сложись, и еще энтот, как его?» Она защелкала пальцами, добывая информацию из воздуха. «Вспомнила, минуя откажись! Тьфу! Паскудство одно! А нормальным бабам удобнее салат из сельдерея сварганить, чем в рот себе сардельку мужицкую пихать!» Алекс внимательно выслушал ее доводы и подчеркнуто уважительно спросил. «Значит, вы неоднократно делали этот самыминуэт, раз так много о нем знаете?» Тетка опешила, онемела на долю секунды и выдала. «Пшел вон, паршивец!» Солидную женщину оскорблять вздумал. «Посмотрите на него, люди добрые! вылетый шишкабой «Что по кустам с голым членом прячется и девчонок неразумных пугает!» «Не, теть Клав!» — откликнулась узбечка от соседнего прилавка. «Не похож!» «Похож, не похож?» – заорала тетка. «А я им ничего не продам, ни перца, ни чесноку. А мы хотели тыкву». Беззлобно ответила Лита. «Но теперь видим, что она внутри мышами поедена, и нам такая не подходит». «Какими еще мышами?» – загласила продавщица и обмерла. Серая мордочка высовывалась сбоку и жевала желтую ароматную мякоть. «Не будешь впредь на людей кидаться». Тихо сказала Филита, отходя от прилавка. Они купили у веселой узбечки две тыквы, пожелали ей удачного дня и засунули жаркокорых красавец в здоровенную сумку. «Завтра Самайн!» — засмеялась Лита. «Одну тыковку пустим на кашу с изюмом и яблоками, а из второй сотворим пугалка со свечкой. Поставим на балконе. Пусть с нечистью всю ночь хихикает. Примечание. Самайн. Древний праздник начала зимы у кельтских племен». Конец примечания. Свят, свят, свят, закрестилась тетка Клава. Да они бесовские праздники отмечают. Ух, не хрести. Набрались у америкосов всяких хэллоуинов, прости, Господи. А православным из-за них жить нет, достали совсем. Была бы я Путиным, запретила б на хрен. Какое счастье, что в президентском кресле не умещаются задницы рыночных торговок, уверенных в своей правоте. отозвался Алекс. Он вскинул сумку на плечо и уверенно направился к выходу. Лита озаруя задержалась и, глядя, тетке прямо в глаза добавила. «А еще я устрою оргию и буду летать голой на метле». Бросила под прилавок моток с темными нитками и в припрыжку поскакала за любовником. «Вот зараза-то!» — вскрикнула тетка и шарахнулась. Черный, как уголь, кот противно взвыл, вылезая из коробки с грушами. «Ведьма! Ведьма! Ведьма!» понеслось по торговому залу. Филита отварила жасминовый рис, не позволив ему расползтись в манкоподобное месиво. Потушила кусочки тыквы и отправила сливочное масло на сковородку. Пока оно таяло, мелко нарезала мягкую курагу и два очищенных яблока, прозываемых сезонными. Масло зашипело и стало закручиваться. Но ему не дали угореть от собственной торопливости и всыпали щепотку кунжута, куркумы и чуток каенского перца. Яблоки, смешанные с абрикосовым настроением, улеглись сверху, зачмокали, наполняясь новым ароматом. Рис, отдавший дуршлагу излишки воды, вернулся в кастрюлю и принял в себя дразнящую тыквенную плоть, обжегшую его нутро раннеосенним откровением. Но вдвоем они побыли недолго, поскольку в кушане Самайна добавили остальных участников, упревших на сковороде. Феррита высыпала на круглый стол охапку разноцветных листьев, зажгла свечи в малиновых стаканчиках, разложила желтые и оранжевые салфетки. Тем временем Алекс корпел над тыквенной головой, вырезая, словно папа Карло, личность из безликого. Широкий рот пуголка ощерился, будто приготовился к конкурсу на самого быстрого поедателя гамбургеров. Глазницы пока пустовали, дожидаясь, когда внутри установят восковую свечу. За окном уже наползали сумерки, напоминающие, что завтра октябрь передаст права ноябрю, и с каждым днем станет нарастать большая тьма, отодвигающая свет в предзимье. Чиркнула пламенем зажигалка, и дар, предназначенный для всего сущего, неразделенного людскими страхами на чистое и нечистое, отправился на балкон, туда, где уже много лет сидел на сундучке с ракушками домовой, одетый в тельняшку и соломенные лапти. «Пусть будет благо тем, кто творил до нас!» — сказала Лита, поднимая стакан с клюквенным морсом. «Пусть будет благо тем, кто создаст после нас!» — подхватил Алекс. «Пусть будет благо всем мирам, видимым и незримым, существам, похожим на нас и совсем иным!» — продолжила женщина. «Пусть будет благо для тебя и для меня!» — сказал мужчина, целуя ее в губы. «В любой!» из десяти жизней. Седьмая жизнь уже пела у огромного костра, вокруг которого отбивали каблуками джигу рыжие ирландцы.